Глава 11. Когда кел отправляется в пап, тьма уже иззубрена от холода. И в трубы у лопухаганна навьётся дым, насыщенный духом земли. Торф местные режут его на болотах в горах, сушат и жгут. Поля и изгороди, кажется, полнятся бойкой неугомонной вознёй. Зверьё чует обратно отчёт зимы. Дверь Шона Ога открывается в яркий свет и теплый чад, выпускает на волю громкие голоса, музыку и кудель дыма. За столом в их нише Март, окруженный приятелями, завидев Кела, разражается приветственным ревом. «Сам пожаловал! Иди сюда, милляга Джим, садись! У меня тут для тебя кое-что!» В нише у Марта людно, здесь и Синан, и Бобби, И еще какие-то мужики, чьи имена Келл помнит смутно. Вид у всех полнокровный, глаза блестят. Вроде как народ немного пьянее, чем Келл ожидал к этому часу. «Добрый вечер», — говорит он, кивая всем. Март пододвигается на банкетке, освобождает Келлу место. «Барти!» — кричит он за стойку. «Интус Митика!» «Ты же эту шоблу забубенных знаешь, правильно?» Более-менее знакомы, отвечает Кел, снимая куртку и усаживаясь. Март никогда прежде не приглашал его к себе в угол, кроме тех случаев, когда им требовался четвёртый в карты. Сегодня в музыкальном углу, вдобавок к квистлу, ещё скрипка и гитара, и все поют какую-то песню, в которой положено орать: "Нет, нет, напрочь" и лупить по столу. Дейрдре подпевает, отставая на полтакта, почти улыбается, и такая оживленная, какой Келл ее прежде ни разу не видел. — Что тут у вас происходит? — Есть тут один джентльмен, с которым я желаю тебя познакомить, — говорит Март, преувеличенным жестом показывая нащуплого ускалитшего мужичка, притаившегося в углу. — Это мистер Малахи Дуайер. — Малахи! — Малахи! Это мой новый сосед, мистер Келвин Хупер. Рад, говорит Кел, пожимая руку через Марта и постепенно смекая, что тут сегодня затеялось. У малохи касматая бурая шевелюра и мечтательный чуткий взгляд, что никак не вяжется у Кела с образом необузданного ренегата, каким он его себе представлял. Наслышан о вас. Мал Кел Подхихикивая, встревает Бобби. Кел? Мал. Но ты набрался, с отвращением выдаёт Синан. Да я шик! возмущённо отбивается Бобби. Мистер Дуайер, сообщает Март Келу, превосходнейший самогонщик на все три графства, мастер своего дела, как есть. Малохи скромно улыбается. Время от времени, когда у Малохи оказывается в руках особенный, изысканный продукт, он любезно соглашается привести сюда немного и поделиться с нами. В порядке служения обществу, как ты бы выразился. По-моему, ты заслужил возможность опробовать этот товар. Почту за честь, говорит Кел, хотя сдаётся, имея здравый смысл, стоило бы и убояться. Ой, нет. Утешительно произносит Малахи. Это приятнейшая партия. Он извлекает из-под стола стопку и двухлитровую бутылку Люказейда, до половины полную прозрачной жидкостью. Наливает Келу стопку, стараясь не пролить ни капли, вручает. Вот, говорит. Остальные мужики наблюдают, скалятся, и улыбки их не кажутся Келу поддерживающими. Выпивка пахнет подозрительно невинно. Иссуси, хорош клят и букет-то оценивать, приказывает Март. Закидывайся. Кел закидывается. Ожидает, что пойдёт как керосин, но вкуса почти никакого, да и не жжётся оно так, чтоб рожи корчить. Хорошая штука, говорит. О чём и толкую, говорит Март. Гладко как сливки этот малый художник. И вот тут Патин догоняет Кела. Банкетка под ним делается неосязаемой, а комната, медленно подёргиваясь, начинает вращаться. Фух, говорит он, тряся головой. Ниша ревёт от хохота. Он долетает до Кела пульсирующий мешаниной звуков откуда-то издалека. Серьёзно, у тебя там огневая мощь добавляет уж всяка, но это тебе только чтоб вкус словить, поясняет Малахи. Погоди, дальше пущи. В прошлом году, говорит Сенан келу, показывая большим пальцем на Бобби. Этот вот малый, приложившись несколько раз к такому, "Ну хватит!" протестует Бобби, все ухмыляются. Встал с места и давай орать на нас на всех чтобы мы его к священнику отвели, желал исповедоваться в 2 часа ночи. А что ты натворил? спрашивает Кел у Бобби. Кел не уверен, что Бобби его расслышит, поскольку ему трудно вычислить, насколько далеко они друг от друга, но всё удаётся. Пар на ухо, говорит Бобби со вздохом, уперев подбородок в кулак. Выпивка придала ему вид мечтательно-меланхолический. По интернету Ничего шокирующего, типа просто люди зажигают чуток. А оно даже и загрузилось-то криво. Ну что уж там было у Малахи в партии? У меня от него разыгралось сердцебиение, и я забрал себе в голову, что у меня инфаркт. Решил надо покаяться в грехах на случай, типа, если помру. Всех охот. Нет моего товара у тебя, сердцебиение эти, говорит Малахи. Это совесть твоя нечистая папёрла. Бобби склоняет голову, допускает такую возможность. Вы его отвели к священнику, уточняет Кел. Не отвели, отвечает Синан. Положили в подсобке проспаться, а когда проснулся, сказали ему, что прошли над ним розарий. Не было такого, досадыва говорит Бобби. Они вообще забыли про меня. Проснулся на утро и решил, что помер. В ответ вскипает ещё одна волна смеха, утаскивает Кела за собой, он беспомощно раскачивается вместе с ней. Он ещё не просох толком, говорит Синан, а сам звонит мне спросить: "Помер он, что ли? И как ему быть дальше?" По крайней мере, с достоинством, говорит Бобби, возвышая голос, чтобы все услышали. Я нос не ломал, пытаясь перепрыгнуть через стенку, через какую ни прыгал с 18. Да мне так его почти удалось, говорит Март, поднимая пинту и подмигивая всем остальным. И в окно к миссис Канлан не стучал на слабого ликом, и холодной водой меня за это не окатывали. Какой-то мужик на обочине компании огрибает одобрительное коллективное улюлюканье. И пару хлопков по спине, качает головой, улыбается. Келлун нравится видеть их всех вот такими, в солидных фермерах просвечивает буйная пацанва. На миг он задумывается, кто из них был в своё время Бренданом, неустанным охотником за приключениями да лозейками к бегству, и во что превратился. Давай ещё, говорит Март, глаза горят озорством, тянется к бутылке. «Тебе наверстывать надо!» Кел поверхностно пьян, но не пьян глубоко, и смекает, что лучше б ему таким и остаться. Выпивка его никогда не смущала так, как наркота. В отличие от наркоты, выпивка не опорожняет действительность людей. Но комната стремительно кружится, и в подходящих обстоятельствах все может полететь кувырком со скоростью свободного падения. А сами вот эти обстоятельства... смахивают на обряд инициации. И если всё сложится, обстоятельства эти могут оказаться самыми подходящими. По-моему, мне лучше не загоняться, говорит он. Чтоб мне оказаться потом голиком у окна миссис Сканллан. Ничего нет в этом плохого, уверяет его Март. И на старуху бывает проруха. Вы мужики на этом скорблены, замечает Кил. Попробуй я за вами угнаться, тут и ослепнуть недолго. На моём не ослепнешь, возражает Малахи, его профессиональная гордость уязвлена. Ай, да брось уже ягозить и мельтешить, братан, велит Март Келу. Ты ж не турист какой, что заехал на пинту гинесса к живописным аборигенам и сразу в гостиницу. Ты теперь местный, так и веди себя, как мы. Не надо мне рассказывать, что ты ничего буйного не вытворял под балдой. В основном заивлялся на вечеринки, куда не звали, говорит Кел. Бротался с прохожими, орал песни, тырил дорожные знаки, ничего изысканного, не то, что у вас тут. Ну, говорит Марцу, я Келу стакан в руку. У нас тут дорожных знаков нету и прохожие не под рукой, а сам ты уже на единственной вечеринке во всей округе. Так что петь будешь у нас. Ты воду мой понесёшь, спрашивает Барти из-за стойки бара. Здоровенного такого. Конечно, я ж к тому и веду, говорит Март. Мужика таких размеров в одиночку не упрёшь, да и вдвоём тоже. Но начнём как есть и поглядим. «Решается Келл не потому, что, выйдя сейчас из игры, он раз и навсегда заработает себе непоправимую репутацию слабака и туриста. Ну, или не в первую очередь поэтому. Все дело в привольном ритме болтовни за этим столом. Келл соскучился по компании давно ему знакомых мужиков. Отчасти из-за своих четверых друзей он и уехал из Чикаго. То, как глубоко и подробно они друг друга изучили, начало казаться небезопасным, от этого хотелось оторваться как можно дальше. Дружба их зашла так далеко, что Кел уже не понимал толком, что они в нём успевают заметить, прежде чем он заметит это сам. И всё равно, где-то на задворках сознания, у Кела накопилась потребность провести с ними вечер в баре, и он постепенно начинал замечать масштабы своего голода. Этих мужиков он может не знать, Зато они знают друг друга, и соприкасаться с этим уютно. Кел смиряется с возможностью проснуться в канаве без штанов и с привязанной к ноге козой. Ну, вздрогнули, произносит он и закидывает стопку. Она чувствительна больше первой. Всплеск полунасмешливого одобрительного гикнья. Эта стопка всё сглаживает. Комната вновь начинает кружиться, банкетка делается ещё раз плывчеей, но ощущается оно и естественно и правильно. Кел рад, что решился. Едва ли не смеётся от того, что чуть было не струхнул. В другом углу песня разгоняется в крещендо, завершается воплем и рассыпается аплодисментами. Вот же как по времени-то подгадала, говорит Март. Какую песню будете в юношам? Келова песня на всех таких вечеринках, панчо или вша. Он открывает рот и запевает. Кел не оперный певец, но мимо нот не мажет, и голос у него глубокий и раскатистый, на пап хватает и как раз подходит, чтобы петь о просторах. Последние хлопки стихают. Публика откидывается на спинки стульев и прислушивается. Человек с гитарой улавливает мелодию и запускает вдоль неё привольную, задумчивую реку нот. Кел допевает, повисает миг тишины, а следом гром аплодисментов. Кела хлопают по спине, а кто-то кричит барти, чтоб певцу налили ещё пинту. Кел улыбается довольный собой и внезапно немножко ошарашенный Молочина, говорит Март ему на ухо. Эк хорошо дыхал-ка у тебя. Спасибо, говорит Кел и тянется за пивом, ощущает в себе некую робость, не из-за самого пения, а от неподдельного одобрения за столом и от глубины удовольствия, которое это одобрение ему доставляет. Мне понравилось. До да всем нам, Гласно, когда есть кому разнообразить песнопения йенти. Мы друг дружку слушаем всю жизнь, нужна свежая кровь. Мужик, заявившийся как, ну, миссис Сканлан голиком, запевает чистым тенором: "Лежал я прошлой ночью, о днях былых мечтал". Музыканты подхватывают мелодию, кто-то из публики подтягивает тихо вторым голосом. Март склоняет голову, слушает. Глаза прикрыты. Когда молод был, произносит он чуть погодя. Ни одного вечера не проходило, чтобы не попеть. Молодёжь-то вообще поёт теперь? Завычным того, когда на теле кровь рвётся. Да кто же её знает, отвечает Кел. Интересно, поют ли Алиса и её друзья на своих вечеринках? Чтобы завестись, надо кого-то с гитарой, да и всё. Бен из тех, кто наверняка считает, что осваивать инструмент — это легкомысленно. Давно я был молодым. — Слышь-ка, миляга Джим, — говорит Март, — тебе точно надо, чтобы кто-то проводку тебе в кухне перекладывал, да? — А? — переспрашивает Келлс Маргеве. — Не собираюсь я рисковать своей репутацией, — поясняет Март. и устраивать так, чтобы кто-то из этих ребят выделил время в своем плотном графике, а ты потом передумаешь. Тебе надо дело сделать? — Ну, еще б, — отвечает Келл, — конечно, надо. — Тогда, считай, готово, — говорит Март, хлопая его по плечу и расплываясь в ухмылке. — Локи! Мистеру Хуперу надо проводку в кухне переложить. "Да и стиралка приличная ему нужна, чтобы не по цене как полмира. Займёшься?" "Это можно, конечно", отвечает коренастый мужик с маленькими глазками и носом в выпивохе. С виду Локи совсем не кажется Келу надёжным, но он понимает, что сейчас не к месту выражать сомнения, даже будь он достаточно трезвым, чтобы преподнести их деликатно. А Кел трезв недостаточно. Дай пару дней, и я у тебя. Вот и славно. Счастливо подытоживает март и берётся за бутылку Люка Зейда, уже обошедшую пап и вернувшуюся на стол. Так, мистер, больше не зачем тебе будет гоняться за чванными юношами по всей округе, да Локи все округи, заводиться, дорастаиваться. Локи всё тебе устроит в лучшем виде недельки за две. Ну спасибо, говорит Кел. Ценю. Март наливает Келу в стопку и поднимает свою. Поусяки, нам тут надо присматривать друг за дружкой. Кто ж ещё-то присмотрит? Я прав? щёлкаются, пьют. Кел вновь срывается с якорей и плавает по комнате, но на сей раз уже готов к этому, и такое ему даже нравится. Дядя, который голый у окна, Допевает свою песню и торжествующе кивает в ответ на аплодисменты. Дальний угол заводит что-то задорное и дерзкое, начинающееся со слов: "Чтоб не сказал, не скажи-ка". Так. Раз ты у нас теперь расслабленный, говорит Март громче, показывая стаканом на кела. Как там у тебя с любезной Леной? От этой реплики по компании пробегает волна улюлюканье и смеха. «Она славная дама», — отвечает Келл. «Это да. А поскольку мы крепко дружили с ее папкой, упокоя его, Господи, думаю, надо мне у тебя спросить, какие твои намерения?» «Ну, — неспешно и осмотрительно отвечает Келл, — я, возможно, соберусь». взять у неё щенка. Но пока не решил. Март энергично качает головой и грозит Келу пальцем. Ха-ха, и не-не-не. Так совсем не пойдёт. Илься морочит голову такой славной женщине, как Лена Дун, а потом её подвести. Я с ней виделся всего два раза, ставит ему на вид Кел. У нас тут сотник деревенский объявился, замечает кто-то. Да хоть бы и так, отбривает Март. Для таких, как ты, я поделать не могу ничего. Но нравится мне, если люди устроенные и счастливы. Вот и всё. Этому парню женщина требуется. Что толку ему ходить за Леной? раздаётся голос из глубины ниши. Если он в свой Ян кистан уберётся, зима не успеет кончиться. Заноза молчания. С другого конца паба долетает пронзительный виск вистла. Никуда он не собирается, заявляет Март чуть громче и оглядывает стол, убедиться, что все его слышат. Этот мужик отличный сосед. И я его не отпущу. и добавляет лыбясь к Келлу. «Никто же из этой шоблы не заморачивается мне печенье носить!» «Если Лена его не примет, — говорит кто-то еще, — мы его с Белиндой сведем!» — хохот. Оттенок его Келл не улавливает. Есть в нем насмешка, но насмешка тут как дождь. Она почти всегда либо уже есть, либо ожидается — И ее дюжина вариантов не меньше. От нежной до лютой. И между собой они различаются так неуловимо, что нужны годы, чтобы в них разобраться. «Белинда — это кто?» — спрашивает Келл. «Принесло ее, как и тебя», — говорит Синан, ухмыляясь. «Рыженькие тебе по вкусу?» «Навряд ли у ней коврик в тон за навеском», — вставляет кто-то. «А ты-то откуда знаешь?» Ты рядом с женщиной не стоял и не лежал с тех пор, как Элвис был первым номером. «Сестра твоя другое скажет!» «Не свисти! Сестра моя, таких как ты, в рулончик скатывает, до полы у себя драит!» «Белинда — англичанка», — сжалившись, сообщает Келлу Март. «У нее малюсенький домик, у ног Фаррани. Лет двадцать уже». Без кукухи совсем это да. Вся в пурпурных шалях и побрикушках с кельтскими хренями. Приехала сюда, потому что тут, где вероятнее всего, маленький народец найти. И как, подаёт голос Кел, нашла? Комната по-прежнему смещается всякий раз, стоит ему сморгнуть, но уже не так резко. говорит, примечает их, когда луна полная, отвечает март с улыбкой. В полях, типа или в лесу рисует их и продаёт картинки в туристических лавках в Голуэе. Видал я её картины, говорит кто-то. Славные тетьки у них у маленького нароца. Надо мне самому почаще в полях бывать ночами. — Давай, может, повезет, Белинду встретишь. Как она там танцует нагишом в хороводе фейском. Скажешь ей, что ты король феек. — Белинда Мировецкая, — говорит Март, — может, и с Асанах, англичанка, может, и с головой не дружит, но вреда с нее никакого. Не то, что этот ваш лорд Дрян, все хохочут. Насмешка лобовая, громкая и свирепая, нахрапистая. Кто такой лорд Дрян? спрашивает Кел. Не бери в голову, говорит Синан, протягивая руку за своей пинтой и улыбаясь. Нет его. Этого тоже принесло, поясняет Март, англичанин. Покой себе тут искал, чтобы написать великий роман. а гений, который дерет молоденьких, потому что жена его иная не ценит его стихов. «Я б такую книжку почитал», — вставляет кто-то. «А ты за всю жизнь ни одной книжки не прочел», — отзывается кто-то еще. «А ты откуда знаешь? Ну вот что ты читал? Шекспира чуток, что ли?» «Эту прочел бы, если бы она с картинками оказалась». Март на всё это не обращает внимания. Лет восемь назад дело было. Точно, когда лорд Дриан сюда приехал. Весь изготовился нас дикарей окультуривать, говорит Синан. Ай, да нет, рассудительно говорит Март. Начал-то Мировецкий. Манеры при нём такие приятные, вечно: "Простите, мистер Лавин". Да позвольте вас побеспокоить, мистер Лавин. Синан фыркает. Хватит зубоскалить ты. Манер это тебе в не повредили. Хочешь, чтоб я тебя мистером Лавином звал, а? Чего ж нет-то? Добавим местам ентям чуток изыска. Можешь кланяться мне со своего трактора, когда мимо катишься. Хрен там. Всё пошло под откос. Продолжает Март, возвращаясь к повествованию. Когда лорд Дрян узнал о травле барсуков. Знаешь про такое? Не уверен, отвечает Кел. Первый лютый накат патина сходит, но обходиться короткими фразами по-прежнему кажется разумным. Это незаконно, говорит Март. Но скотоводы барсуков этих не любят. Они скотину тубиком заражают, понимаешь? Власти их отстреливают, но некоторые мужики предпочитают разбираться самостоятельно. Загоняют пару терьеров в нору к барсукам, и мужики ее потом раскапывают. Бывает, стреляют барсука или дают собакам его прикончить. Зависит от того, что за мужик. — Ребятки строили планы как-то раз вечером. — Прямо здесь, — говорит Синан. Ну и лорд Дрян услышал. Он эту котавасию не одобрил ни в какую, вставляет ещё кто-то. Возмутительно это, травить беззащитных зверюшек. Отвратительно, варварство. Мужики ржут. Теперь в этом слышен тихий рокот сумрачный низовой слой. Англичане психи как есть, говорит Марту Кел. У них к зверям сострадание больше, чем к человеку. У этого мужика в стране ребятьня голодная ходит. Армия ихняя бомбит в говно гражданских по всему Ближнему Востоку. Ему при этом трын-трава. Зато по борсукам он чуть не слёзы льёт. И это на второй топинте. Блядский нюня, добавляет Синан. Я сам борсучью травлю не люблю, говорит Март. Разок устраивал с молоду, а потом нет. Но у меня крупной скотины нету. Если человек опасается, что барсук ему источник дохода испортит, я тому человеку не указ, чтоб тот не рыпался и надеялся, что пронесёт. А коли я не указ, то и пришёл и тоже какой-то, кто на ферме ни разу в жизни не был, только стишки про неё пишет. «Жалко, что лорд Дриан на это смотрел иначе», — говорит Синан. «Верно, иначе», — говорит Март. Лорд Дриан явился к норе в ту ночь. Здоровенный фонарь в одной руке и видеокамера в другой. «Орал и вопил, как сам не свой», — говорит кто-то. «Насчет того, что запись сделает для гарды и для телевидения». «Вся округа у него сядет, всю эту клятую гнусную махинацию пресечет!» «Запись ту ни в гарду, ни в СМИ он не донес», — говорит Малыхе, — «бедолага!» «Как-то так вышло, что камера ту ночь не пережила!» «Ай, да он сам ее разбил!» — говорит кто-то. «Метался ж туда-сюда, как полоумный, ну!» «Пытался отогнать людей от норы фонарем своим!» Сам себе нос разбил в кровь, и Фингалов понаставил под оба глаза, и вообще. Собака на него бросилась, так муденыш этот пнул ее по ребрам. Любитель животных, а? «Джона Джо в руку подстрелил», — воодушевленно добавляет Бобби. «Что ты несешь?» — спрашивает Синан. «Из чего, клядь, молотить он Джона Джо мог подстрелить?» «Из ружья». Из чего еще нахрен люди обычно? Как он его удержать-то мог? В одной руке фонарь, в другой — видеокамера. А я откуда знаю, как он его держал? Он же, бля, не осьминог. Может, он фонарь в зубах зажал? А как он орал тогда на всех? Бобби упрямится. Я одно знаю. Джон Джо показывал мне пулевое ранение. Тот парняга Джону Джо по сусалам фонарем съездил и больше ничего». Если Джон Джо тебе рану от пули показывал, так это он сам себе её засадил. Один конец винтаря от другого не отличит. Всеобщий пылкий спор продолжается. Кел смотрит на Марта, тот улыбается. Не слушай этих идиотов, говорит Март. Насчёт Белинды. У тебя от неё мозги потекут. Караводы с феечками тебя водить заставит при полной луне. а ты под это не заточен. Держись, Лены!» Пространство Келл по-прежнему ощущает чудно. Кажется, будто лицо Марта располагается совсем близко и слегка водянистое по краям. — Так значит, э, — говорит Келл, — лорд Дриан тут больше не живет. — Я бы решил, что он вернулся в Англию, — отзывается Март, прикинув вероятности ему там больше радости интересно дописал он там роман свой или нет что вы там творите с барсуками ребята меня не касается я с ними ничего не творю напоминает ему март вот как есть я ж сказал уже ничему живому вреда не причиню если нужды в том нету Келу хотелось бы, чтобы голова у него была гораздо яснее. Отхлёбывает пиво в надежде, что оно разбавит патину у него в крови. Знаешь, что ты сделал замечательного, спрашивает Март, нацеливая на Келу зловетый палец, когда только-только въехал. Совета попросил. "То и дело", спрашивал меня, "у кого лучше всего стройматериалы закупать?" Да как от стойник обустраивать? Ты у меня за это на хорошем счёту. Мудр тот человек, кто просекает необходимость в совете местного знающего, что тут куда. Этот парняга не кончит, как лорд Дриан подумал я. У этого парняги всё будет шик. Март у Каризняна впирается в кело сквозь завесу густеющего дыма. а потом совсем перестал. Что стряслось в юноша? «Я тебя сбил с пути истинного, а ты мне не сообщил?» «Я не в курсе», — отвечает Келл. «А ты меня сбил?» «Нет, не сбивал. Так чего ж ты больше не спрашиваешь у меня совета? Думаешь, тебе больше не надо, а?» Ты это место просёк и мировецкий сам разбираешься. "Лады", говорит Кел. "Дай какой-нибудь совет". Вот одобрительно отзывается Март. "Другое дело". Усаживается поглубже на банкетку и устремляет взгляд в потолок, испытанный сыростью. Музыка замедлилась до чего-то стародавнего и тоскливого. Дудка вьёт мелодию келу неведомую, под нею протяжно и тихо гудит скрипка. Как брат помер, говорит март. Я вроде неприкаянный стал немножко. Оденьёханик вечерами-то зимними и поболтать не с неским. Типа сам не свой был, покоя не находил. Оно не здоровое. Так я тебе скажу, чем я занялся. Поехал в книжный магазин в Голуэй и назаказал там кучу книжек по геологии и ентой. И читал я те книжки от доски до доски. Могу рассказать тебе все, что можно знать о здешней геологии. Показывает в окошко, плотно укрытое тьмой. «Вон те горы», — говорит он. Куда ты на свой променадец отправился, Давиче? То красный песчаник. 400 миллионов лет назад они возникли, когда суша тянулась аж до самого экватора. Зелена тут не было. Сплошная красная пустыня, едва ль какая на ней жизнь. Но потом и дождей хватило, а как из ведра. Если подняться туда и копнуть, увидишь слой гальки, песка и ила. Поймёшь, что были потопы в той пустыне. Несколько миллионов лет спустя два континента столкнулись друг с дружкой и сморщили те горы как бумагу. Вот почему там кое-какие скалы стоят вертикально. Вулкан швырял камни вверх и гнал лаву по склонам. Март тянется к пинте, улыбается келу. Когда ты подался чуточку полазить, продолжает он: "Вот куда ты влез. Мне неимоверно утешительно это понимать. Что мы там творим в тех горах? Прогулка твоя, самогонево, малахи и всё такое прочее, оно нисколечко ничего не меняет. Чисто мошки". Он чествует келопинтой И долго отхлёбывает из неё. Вот чем я занялся, говорит он, утирая пену с губы, когда на уме у меня неспокойно стало. Кел говорит: "Не знаю, по мне ли геология". "Не обязательно геология", уверяет его Март. "Что тебе самому по нраву? Может, астрономия?" А то у тебя ж целое небо в собственном распоряжении, вдалито от городских огней-то. Заведи себе телескоп, енто до карты и вперёд. Или что-то к латыни тебе мог бы прийтись. Ты мне кажешься человеком, которому досталось совсем не всё образование, какое ему по силам. У нас тут крепкая традиция. Добывать образование самостоятельно, если никто на тарелочке не подносит. И раз уж ты тут с нами, очень даже по делу будет, если присоединишься. Это из той же оперы, что Бобби гармонику приобрести, спрашивает Кел. Занять меня, чтобы я тут не начал хер дурную вытворять. «Я тебе пекусь, вот и все», — отвечает Март. В кои-то веки нет у него в голосе насмешливого выверта. «Ты приличный мужик. Я б хотел, чтоб ты тут был счастлив. Ты этого заслуживаешь», — хлопает Кела по плечу. На лице возникает ухмылка. «А коли свихнешься на пришельцах, как Бобби, выслушивать тебя придется мне». Заведи себе телескоп и давай-ка сходи, возьми мне пинту в оплату за добрый совет. Когда Кел возвращается, шагая очень осторожно с Мартовой и своей пинтами, их разговор явно окончен. Март глубоко погрузился в спор с двумя другими мужиками насчёт сравнительных достоинств двух телевикторин, о которых Кел не слыхивал. И прерывается он только чтоб подмигнуть Келу, забирая у него стакан. Вечер продолжается. Искусе о телевикторинах оказывается такой жаркой, что Кел придавливает ладонью стол на случай, если кто-то попытается его перевернуть, но затем всё как-то само растворяется во всплеске оскорблений и хохота. Дэйрдре поёт Брежу скорбным контральто, Голова запрокинута, веки сомкнуты. Бутылка из-под люкозейда пустеет, и Малахи извлекает из-под стола вторую. Музыкальный угол заряжает дикий рил, и публика притопывает да прихлопывает по столам в такт. — Знаешь, что мы думали, когда ты только-только приехал? — вопит Бобби Келлу, перекликивая музыку. Волосы у Бобби выбиваются из опрятного зачёса, взгляд с трудом сосредотачивается на лице Кела. Мы думали, ты из американских этих проповедников и будешь орать у дороги про судный день. Я не думал, говорит Синан. Я думал, ты из этих гомнюков-хипстеров и будешь у норри на авокадо требовать. Всё из-за бороды, поясняет Март. У нас тут таких немного. Надо было её как-то объяснить. Этот вот парень считал ты в бегах, добавляет ещё кто-то, пихая соседа локтем. Да лень мне просто, говорит Кел. Бросил бриться, а потом раз и уже вот так. Мы тебе с этим подсобим, подаёт густой голос мужик из угла. Я привык, говорит Кел. Думаю, поживу с ней ещё чуток. Лена имеет право глянуть, что там под бородой, прежде чем ввязываться. Красавец будешь. У Норин есть бритвы. Барти, дай-ка сюда ключи от лавки. Все скалятся на Кела, подаются вперёд, возносят стаканы. Рилка лотится словно сердце. Кел примеряется к ним весь вечер на всякий случай. Мужик с низким голосом в углу в приоритете. С ним и с Синаном может быть конетель, и ещё, пожалуй, с Малахи, но если с ними управится, остальные скорее всего сдадут назад. Кел изгатывывается уж как может. "Вы это бросьте", говорит ему Март, обнимая Кела за плечи. "Сказал я вам сразу, «Этот парень — молодец огурец, разве ж не прав я? Раз хочется ему Чубакку себе на голове отрастить, пусть!» На миг ниша затихает, все держится на грани и готово свалиться туда или сюда. Затем Синан взвывает от хохота, остальные следом, будто всю дорогу разыгрывали Кела. «Во лицо-то у него стало!» — говорит кто-то. — Решил, видать, что его бляб корнают, как овцу. Кто-то еще кричит. — Вы гляньте на него! Всех нас завалить готов! Брось, паря, ну! Все откидываются на сиденьях, смеясь, взглядов с Келла пока не сводят, и кто-то кричит Барти, чтоб тащил еще одну пинту этому психу. Келл глаз не отводит и ржет так же громко и долго, как и все вокруг. размышляет, кто из них вероятнее всего проводит ночи в полях с совцой и острым ножиком. Синан поёт что-то ирландское, судя по всему, длинными меланхолическими фразами с трелями в конце, закинув голову и закрыв глаза. Мужик с глубоким голосом, которого, оказывается, зовут Франси, подсаживается, чтобы познакомиться с Келом. И это почему-то приводит к полному изложению того, как настоящая любовь Франси покинула его, потому что тому пришлось ухаживать за матерью, пока мать двенадцать лет угасала. История получается до того душераздирающая, что Келл бросается купить Франси пинту, и им обоим необходимо тяпнуть еще по стопке патина. В какой-то миг исчезает Дейрдре, а с нею мужик голиком в витрине. Кто-то, пока Барти не смотрит, запускает над баром резиновую рыбу, и все, надсаживая легкие, подпевают ей «Переживу». Когда народ начинает расходиться, Келл достаточно пьян, чтобы принять от Марта предложение подбросить его до дома. В основном из сметенного ощущения, что отказаться будет некрасиво, Рас уж он обязан Марту бородой. Март распевает всю дорогу над треснутым тенором поразительной громкости удалые песенки про девиц, что краши всех в городе, время от времени пропуская слова. Холодный воздух струится в открытые окна, облака драные, и по лобовому стеклу головокружительно проскакивают звёзды и тьма. Автомобиль взлетает на каждой рытвине, Келл прикидывает, что домой они либо доберутся, либо нет, и подтягивает на припевах. «Ну вот», — говорит Март, ударяя по тормозам у ворот Келла, — «как желудок-то ен-то твой». «Неплохо», — отвечает Келл, возясь с замком ремня безопасности. В кармане зудит телефон. Чтобы понять, что это вообще такое, требуется некоторое время, а затем... До Кела доходит, что это наверняка Алиса пишет в WhatsApp. Извини, пропустила до скорого, оставляет телефон, где он есть. Конечно же. Лучше некуда. Пушистая шевелюра Марта скособочно на сторону. Вид у него блаженно счастливый. Барти, кажется, был рад от нас отделаться, замечает Кел. Когда последний раз смотрел на часы, было 3 по полуночи. Барти, произносит март с царственной укоризной. И чтоб до да сам пап не его даже. Он его подгрёб только потому, что сыну Шона Ога больше понравилось в конторе сидеть. Баба он недкая. Ничего, потерпит. Иногда случается у нас веселоушка Может, надо было мне выдать малохи и пару дубов, спрашивает Кел. За правильное слово не идёт в голову. Смгонку. А то я всё уладил, уведомляет его Март. Со мной сочтёшься в другой раз. У тебя будет масса вможён в зажмонном. Он машет рукой на Кела. И сдается. «Ой!» — говорит Келл, вываливаясь из машины, ловит равновесие. «Спасибо за подвоз и за приглашение!» «Вот это вечерок, братишка!» — говорит Март, наклоняясь над пассажирским сидением ниже необходимого. «Запомнишь его, а?» «Не уверен, что вообще хоть что-то вспомню!» — произносит Келл, Март смеется. Идрить, да шик, всё будет. Проспишь хорошенько и больше ничего не надо. Так и собираюсь, говорит Кел. И ты тоже. Да, я тоже, соглашается Март, лицо сморщивается в ухмылке. Я собирался принять смену у пиджея с полночи, помнишь? Зря я. Никак такого расклада не могло быть. «Но я ж оптимист по жизни!» — машет Келлу и с ревом уносится по дороге, виляя задними габаритами. Келл решает до самого дома прямо сразу не тащиться. Укладывается в траву и смотрит на звезды. Они густы и буйны, как одуванчики по всему небу. Келл думает о телескопе, как предложил Март, и решает, что телескоп — это не по нему. Лучше разбираться в звёздах его не тянет, они ему нравятся как есть. Такая у него черта: к добру ли к худу ли, он всегда предпочитал занимать ум тем, на что способен как-то повлиять. Чуть погодят резвейт достаточно, чтобы ощущать, как впиваются в спину камешки и просачивается внутрь холод. А ещё постепенно понимает, что, возможно, не стоит тут валяться. Пока по округе шляется тот, кто режет отовцам глотки, кел потихоньку встаёт, голова кружится, и нужно ненадолго пригнуться уперев руки в ляжки, чтобы унять кружение. Затем бредёт к дому через лужайку, та кажется ему обширной и голой, в полях ни движения, в изгородях и среди ветвей ни звука. Ночь подобралась к самой глубокой своей точке, к пустынной предрассветной границе. Лесок во владениях Кела, густой мозок среди звёзд, безмолвный, недвижимый. Дом Марта Тёмин.